«А жаль, что вы уезжаете», — говорит он. «Мы цапались тут с вами. Все равно жаль». «Мне и самому это трудно», — говорю я. «Мне совсем не трудно. Это чтобы не обидеть его». «Все пришло к концу. Надо ехать. Вот вкопаем сегодня последние столбы, и поеду я. Хватит с меня холодной кельи, сплетен, голодовки. Пусть новенькие попробуют». Без хозяйства своего здесь, конечно, трудновато, говорит Шулейкин. А как Виташа вас прижимал на п и ц с о в е т е а? Говорю я, как распоследний иезуит. Тоже жить хочет, без злобы, говорит он. Обстоятельства. Такие обстоятельства. Это магическое спасительное слово. Зато Виташа предмет знает свой. Его голыми руками не возьмешь. Послушайте, говорю я, это правда? Ну, теперь дело прошлое. Это правда, что вы некоторые контрольные работы, ну, не проверяли. Я их в сортир спускал, говорит Шулейкин. Это очень удобно. И после паузы. А вы не пробовали у Виташи в долг просить? Вы бы попросили. Мне не нужно. Ну, ради интереса. Да ну его к черту. В Васильевке петухи кричат. Такая тишина, что даже отсюда слышно. Они кричат о жаре. о синем небе. Вон она, Васильевка, серой цепочкой протянулась там за оврагом. И жизнь по этой цепочке и идет. И у каждого своя. «Обножкина-то снять хотели, — говорит Шулейкин. Народ не дал. А что он? Обижен он, молчит. Я вижу большую грузную тень обножкина. Она, покачиваясь, Поднимается над крышами Васильевки, медленно и неспокойно. Она тяжела, она разбухает от забот, от любви и от печали. Она встает уже над всем горизонтом, пытается что-то сказать. Трудно ему там, председателю. Я вижу большие, печальные его глаза. Он то встает во весь рост, то наклоняется, копошится, в большом своем нелепом огороде. Кричат петухи. Огромное облако выкатывается в небо и уплывает куда-то в сторону. «Я видел его вчера», — говорит Шулейкин. «Сам не свой. Неладное с ним что-то с Обножкиным. Я чувствую, а помочь не могу». Какая-то молодая женщина идет к нам по дороге. Она одета по городскому. Она подходит ближе. У нее приятное умное лицо, правда, немного растерянное. «Новая учительница», — тихо говорит Шулейкин. Она подходит прямо ко мне. «Мне сказали, что вы москвич», — говорит она. «Я бы хотела поговорить с вами». «Мы идем с ней по дороге под дубами». «Ну как здесь?» — спрашивает она. «В этой дыре?» «Ничего, — говорю я, — по-всякому». Какая жуткая тишина, говорит он. В Москве, конечно, интереснее, говорю я. Я знала, куда еду. О чем же тогда спрашивать? Губы у нее кривятся. Но в них сила. Это сразу бросается в глаза. А там о б н о ш к и н о своем страдает. Маша Калашкина любит своего тракториста. Коля Зимосадов... Набычившись, идет куда-то с полевой сумкой через плечо. «Почему дыра?» — говорю я. Она не отвечает. Что-то нетерпеливое сквозит в каждом ее движении. Мне вдруг вспоминается Сутилов и прохладная его улыбочка. «А знаете, — говорю я, — и сам пытаюсь улыбнуться, — это ведь знаменитое место. Ну, — «Здесь бывал Толстой, Лев», — говорю я. «А где вы покупаете продукты?» — спрашивает она. «В Козельске», — говорю я. «Всего 15 километров. Сестра Толстого была здесь монахиней». «Электричества, конечно, нету», — говорит она. «Пока нету», — говорю я. «Мы вот столбы вкапываем». «Почему вы?» «Мы ученики». «Почему?» «Почему?» «Не знаю». «А кому же еще?» «А что? Что же вы бежите из вашего рая? Губы ее кривятся, но лицо ее остается приятным. Ей идет быть немножко злой. Почему же вы бежите? Не знаю. Приглашают в районный центр. Не знаю».